Глава 13. 31 октября 2012 года. 13 часов 10 минут. Московский вокзал, город Санкт-Петербург. Сапсан, который отправлялся в Москву в половине второго, уже стоял на путях, и его двери только что открылись для пассажиров. Но ни Войтых, ни Сидоровы не спешили в него войти, предоставив возможность более торопливым гражданам толпиться у дверей без их участия. Лиля стояла чуть в стороне и беседовала с кем-то по телефону. Выглядела она при этом сосредоточенной и говорила намеренно тихо, из чего можно было сделать вывод, что разговор шел о работе. Конечно, никто из ее спутников, ожидавших в стороне, не мог и предположить, что она с тревогой сообщает своему куратору о новом проявлении, печально известной в их кругах книги «Темных ангелов». Ее брат незадолго до этого вспомнил, как долго тянутся четыре часа в поезде – И как примитивная и дорогая еда, предлагаемая в вагоне-ресторане и развозимая на тележках, поэтому отправился купить себе чего-нибудь ясного в дорогу. Саша еще не появилась, хотя клятвенно обещала, что приедет проводить их. Поэтому Войтых с Невом имели редкую возможность пообщаться наедине, и это удавалось им с большим трудом. «У вас определенно талант к оккультным учениям», заметил Войтых, когда в разговоре о повседневных вещах Повисла очередная длинная пауза. «И вы так давно их изучаете? Неужели вы действительно до сих пор ничего не пробовали сделать?» «Наверное, это выглядит с моей стороны трусостью и малодушием», – смутился Нев. «Наверное, даже так и есть, но я предпочитаю называть это осторожностью». «Я определенно не тот человек, который стал бы обвинять вас в малодушии. Я достаточно долго игнорировал собственные возможности. Но мне кажется, что вашей гораздо шире. Неужели нет соблазна?» «Соблазн есть», — признался Нев, задумчиво глядя в сторону Лили, которая продолжала говорить по телефону. «Теоретически это может дать мне огромную власть. Все эти учения возникли как раз в процессе поиска могущества. И вы правы». «Раз у меня так хорошо получилось с первого раза, значит, у меня есть к этому определенная склонность. Это и пугает». Вытых вопросительно посмотрел на него. Нев почувствовал его взгляд и повернулся к нему. «Любое могущество имеет цену. Никакая власть не дается бесплатно. Надо либо вложить массу усилий, принести массу жертв, чтобы получить ее». Либо счет придет постфактум. Даже ваш дар Войтах. Его лицо стало вдруг еще более серьезным, отчасти мрачным. Точнее, то, что вы считаете даром, таковым не является. Такие вещи не дарят. И что же это тогда? Это миссия, если хотите. Вы наверняка не раз задавались вопросом, Почему вы иногда что-то видите, иногда нет? Почему вам доступно то прошлое, то будущее? Задавался. У кого-то есть на ваш счет определенный план. Этот кто-то. Называйте его как хотите, в зависимости от того, во что вы верите. Но от этого суть не изменится. Он не пытается вас одарить, он всего лишь хочет вас использовать. Войт их молча кивнул, поскольку у него самого не так давно начало формироваться то же самое ощущение. Саша считала иначе, думала, что он может научиться управлять своими возможностями, но даже она, увидев результат его попытки, решила, что это слишком опасно, как будто прочитав его мысли, Нев продолжил. «То, что вы сделали, чтобы найти Сашу, было необходимо. Я понимаю, что вы не могли поступить иначе». И подозреваю, что если нечто подобное повторится, то вы поступите так же. Но каждый раз, когда вы будете пытаться взглянуть на то, что вам не было послано, вы должны помнить, счет за эту возможность вам рано или поздно придет. Поэтому мой вам совет – используйте это только тогда, когда будете уверены, что готовы платить за полученную информацию любую цену ибо цена вам неизвестна. Никому из нас. Это ловушка подобного могущества, которое многие ошибочно считают даром. Именно поэтому я опасаюсь заигрывать силами, которые определенно превосходят мои, но при этом почему-то готовы мне подчиниться. «Вы не уверены, что готовы платить за это любую цену?» Войтах, понимающе кивнул. «За то, что я сделал в подвале, потом на кладбище?» «Готов», — уточнил Ниф. «Как вы готовы платить любую цену за безопасность каждого из нас? И совершенно не потому, что хотите умереть?» «Хоть кто-то понимает разницу между хотеть и не бояться», — хмыкнул Войтых, криво улыбнувшись. Но Ниф не ответил на эту улыбку. Он только покачал головой. «Вы боитесь смерти, как и все мы». «Просто вы убедили себя в том, что это не так. Убедили достаточно хорошо». В этах ничего не успел ответить, поскольку заметил среди толпы Сашу фигуру, стремительно к ним приближающуюся. Увидев друзей, Саша помахала им рукой и еще больше ускорила шаг. «Я боялась, что опоздаю, здесь совершенно негде припарковаться», сказала она, приблизившись. «Привет». Она все еще выглядела не очень хорошо, К двум большим царапинам, протянувшимся через всю щеку и довольно заметному синяку там же, прибавился лихорадочный блеск в глазах, выдававший повышенную температуру и сильный кашель. Несколько часов, проведенных ею на холодной земле, не прошли бесследно. Однако она все равно не могла не приехать на вокзал. «Добрый день, Саша!» – вежливо поздоровался с ней Нев. Войтых только с улыбкой кивнул. «Мы рады вас видеть, хотя, как мне кажется, вам было бы лучше оставаться дома, в постели». «Я бы согласился», – заметил Войтых. «Но, боюсь, тогда мне припомнят все случаи, когда я игнорировал рекомендации врача». «Вот именно», – улыбнулась в ответ Саша. «Поэтому лучше молчи. А где Сидоровы?» – она оглянулась. «Лиля общается по телефону, а Иван разоряет какую-нибудь местную забегаловку», – пояснил Войтых. В этот момент Лили как раз убрала телефон в сумку и уже посмотрела в их сторону. Нев быстро перевел взгляд Саши на Войтаха и обратно и внезапно сказал «Вы меня извините, оставлю вас на пару минут». С этими словами он направился к Лили и о чем-то заговорил с ней, то ли пользуясь возможностью пообщаться один на один, то ли просто предоставляя такую возможность Саше и Войтаху. «Полагаю, он думает, что мы все еще в ссоре» прокомментировал этот маневр Войтух. «Но мы ведь уже помирились, так?» «Мне тогда было очень плохо, но я точно помню, что слова «мир, дружба, жвачка» звучали». Саша проводила глазами небо и повернулась к Войтуху. «Так что, полагаю, это засчиталось. Кстати, спасибо за то, что спас мне жизнь. Никогда не думала, что так легко прощу кому-то несдержанное обещание». «Что ты имеешь в виду?» Он изобразил непонимание. Саша рассмеялась. «Когда-нибудь ты женишься и поймешь, что обычно мужья многое рассказывают женам. Так что твои попытки через записку вызвать у себя видение и понять, где я, Максим расписал мне очень красочно. А ты обещал мне этого не делать, если помнишь». «А, да». Войтых смутился то ли от ее пророчества по поводу женитьбы, то ли от того, что она поймала его на нарушении слова. «Но я надеялся, что ты простишь мне это исключение, поскольку ситуация была чрезвычайная». К тому же я был виноват в том, что этот человек тебя похитил. Я должен был как-то все исправить. Так что благодарности излишни, но прощению я рад. Он немного помолчал, а потом поинтересовался. Как там Максим после всего, что ему пришлось пережить и увидеть? Я имею в виду зомби и все такое. Просил передать, что будет рад видеть каждого из вас у нас в гостях. Дословно. С кем еще я смогу обсудить поход ночью на кладбище самое логово зомби? Так что будем ждать вас снова. На самом деле, Питер – красивый город, в нем есть что посмотреть, и кроме кладбищ». Саша улыбнулась. «В следующий раз отведу тебя в Эрмитаж, чтобы ты убедился, что это все-таки культурная столица». Бойтых, до этого неотрывно разглядывавший ее расцарапанную щеку, перевел взгляд на здание вокзала. «Я бы с удовольствием приехал снова», – признался он. «Знаешь, я ведь был здесь раньше, но почему-то никогда еще этот город не казался мне таким притягательным. То ли я устал от Москвы, то ли Питер чем-то стал напоминать мне Прагу, то ли...» Он осекся, снова посмотрев на Сашу. Ответ на вопрос, чем город так покорил его в этот раз, почему он внезапно стал чувствовать себя в нем как дома, стоял прямо напротив него, смотрел воспаленными от температуры глазами, и едва заметно улыбался. Каждый раз ощущение дома накатывало на него в тот момент, когда он говорил с ней или находился рядом. Это открытие так поразило его и одновременно с этим так напугало, что он даже не нашел слов, чтобы закончить свое предложение. «То ли что?» предсказуемо спросил Саша. «То ли...» Войтах тряхнул головой, пытаясь взять себя в руки и не погрузиться сейчас в размышления над своим открытием. «Не знаю, может, я действительно сумасшедший, и мне хорошо там, где происходит какая-то чертовщина». Он принужденно рассмеялся. Вот так до танцев на площади доходят. Сашин смех был вполне искренним, хоть и недолгим. Она закашлялась и поспешно отвернулась. «Надеюсь, этот гад, где бы он ни был, свое получит», – пробормотала она. «Свой бронхит я ему не прощу». «Надеюсь». Эхом повторил Войтых, подумав, что если некромант снова попадется ему на жизненном пути, он все-таки перешагнет через себя и выстрелит тому в голову. «Ты теперь на больничном?» Саша кивнула. «А куда с таким кашлем и такой рожей? От температуры хоть таблеток можно напиться, а синяк в поллица ничем не скроешь». «И знаешь, что самое забавное?» Она снова улыбнулась и продолжила. «Если бы я кому-то пыталась рассказать, что меня так разукрасил больной на голову маньяк, создавший армию зомби, Они бы тихо вздыхали и думали. Лучше бы она врала про дверь, как все. Войт их не выдержал и все же аккуратно коснулся рукой ее щеки, то ли проверив, что синяк действительно существует, то ли просто погладив ее. «Скоро все пройдет», – мягко пообещал он. «Если станет скучно, напиши мне. Буду развлекать тебя по скайпу. Я ведь пока безработный». «Ну, смотри, ты сам это предложил, потом не жалуйся». Саша хотела сказать это весело, но получилось почему-то достаточно серьезно. В это хуже открыл рот, чтобы ответить, но его внимание привлекло что-то за ее спиной. «Не могу поверить. Опять он?» Саша непонимающе обернулась и сразу же заметила среди толпы пассажиров и провожающих лилиного ухажора, журналиста Дмитрия, с небольшим букетом каких-то ярких цветов в руках. Он тоже их заметил, мгновенно растянул губы в улыбке и подошел к ним. «Александра, Войтых, очень рад вас видеть!» «А мы как рады, у меня просто слов нет!» – сдержанно отозвался Войтых. «Полагаю, вы ищете Лилю». «Как вы угадали!» Дмитрий продолжал улыбаться, но голос его прозвучал несколько суше, чем должен был. «А я ясновидящий!» – невозмутимо пояснил Войтых а потом указал на все еще о чем-то увлеченно беседующих Лилю и Нева. «Ловите момент, Дмитрий, пока ее брата нет поблизости». «Потом», – он мимоходом коснулся своей разбитой губы, – «это может быть опасно». Дмитрий заметил это движение, удивленно посмотрел на его губу, а затем хмыкнул. «У меня разряд по боксу», – объявил он, но задерживаться возле Саши и Войтаха больше не стал». В три шага, приблизившись к Лиле и не обращая внимания на то, что явно прервал беседу, Дмитрий обнял ее за талию и чмокнул в щеку. «Хотела сбежать, не попрощавшись?» – укоризненно поинтересовался он. Лиля дернулась от неожиданности, а потом проворно вывернулась из его наглого объятия. «Ты здесь откуда?» – в ее голосе было слышно недовольство пополам с удивлением. «Как ты узнал?» «Господи, Лилечка, я же говорил тебе, я журналист, не за это деньги платят!» Он протянул ей букет. «Боялся, что розы ты не довезешь, а эти будут стоять до Нового года!» Лиля взяла цветы, почему-то бросив смущенный взгляд на Нева, который стал свидетелем всей этой сцены. Он явно не знал, куда себя теперь деть. То ли просто отойти в сторону, то ли вернуться к Войтуху и прервать его разговор с Сашей. К счастью, всего несколько секунд спустя на перроне показался Ваня. «О, Айболит приехал!» Радостно воскликнул он, словно не смог бы уехать, не попрощавшись с Сашей. Потом он повернулся, ища глазами сестру, и заметил Дмитрия. «Хм, этот тут!» – проворчал Ваня. «Дементьев не обещал подъехать, а то времени в обрез осталось. Может, не успеть». «Он же мент сможет задержать отправление, если не успеет». Пожал плечами Саша, тоже наблюдая за Лилей и Дмитрием. Почему-то сегодня он уже не казался ей таким подозрительным, как в их первую встречу в кафе. И очень гармонично смотрелся рядом с Лилей. Лиля, Дмитрий и Нев подошли к ним. «Блин, Сашка, ну и фингал!» – сочувственно протянула Лиля. «Погоди, он еще зеленеть начнет!» – рассмеялась Саша. «Эти фотки пришли». Ваня тоже внимательно посмотрел на Сашину щеку, а затем перевел взгляд на Войтыха. «Вы прям сладкая парочка, Твикс!» «Не стояли бы рядом! Люди подумают, что друг с другом подрались!» – ухмыльнулся он. «Хотелось бы верить, что я не похож на человека, который может ударить женщину!» – парировал Войтых. «Ты купил себе еды?» Ваня продемонстрировал ему небольшой пакет не то с чебуреками, не то с пирожками. «С запасом взял, еще просить придешь!» «Это вряд ли!» – пробормотал Войтых с подозрением, глядя на пятна масла на пакете. «Ладно!» «Давайте прощаться до отправления пять минут. Нам пора». Ваня переложил пакет в другую руку, отряхнул ладонь и протянул ее сначала Неву, а затем и Дмитрию. Саша он крепко обнял. «Выздоравливай, болит!» – велел он, а затем отпустил ее и махнул сестре и Войтуху. «Догоняйте!» «Я тебе позвоню», – пообещал Дмитрий Лиле. «Я все слышу!» – донесся до них голос Вани, уже почти вошедшего в вагон. Лили закатила глаза, быстро чмокнула остающихся в щеку и, сердито стуча каблуками, догнала брата. Саша проводила их глазами и улыбнулась Войтыху. «Похоже, в этот раз я буду должна тебе реабилитационную чашку кофе». «Чашку кофе и поход в Эрмитаж. Ты обещала», напомнил Войтых с улыбкой. Он попрощался с Невом, Потом коротко кивнул Дмитрию и поторопился войти в вагон, поскольку проводник уже недовольно поглядывал на него. Всего через минуту поезд тронулся. «И снова ждать!» – со вздохом прокомментировал Нев. «Знаете, Саша, после каждого нового расследования мне все сложнее возвращаться в привычную колею. У вас нет такого?» «Нев, посмотрите на меня!» усмехнулась Саша, провожая взглядом исчезающий вдали поезд. «Если бы у меня такого не было, разве я вернулась бы к вам после всего, что случилось?» «Да, действительно». Нев смутился. Сапсан окончательно исчез из поля зрения. Но Саша еще несколько мгновений смотрела ему вслед, аккуратно касаясь кончиками пальцев своей щеки. «Пойдемте, здесь холодно», внезапно предложила она, словно очнувшись от ступора и, не дожидаясь ответа, пошагала по перрону. Дмитрий придерживал Нева за рукав. «Евстахий Вилоревич, расскажите мне обо всей этой истории с маньяком?» – спросил он. «Для статьи». Невс мерил его недружелюбным взглядом и, холодно бросив, без комментариев, последовал за Сашей. 31 октября 2012 года. 20 часов 3 минуты. Улица Героев-Панфиловцев. «Город Москва». Директор почему-то был очень доволен его работой. Это было слышно по его голосу. Похоже, его совершенно не интересовала истинная причина прихода сообщений из ниоткуда. Только некромант и его зомби. Чем больше Войтых слушал, тем больше убеждался, что ЗАО замешано в исчезновении этого человека. «Что ж, отличная работа, Дворжик. Мы довольны», – еще раз сказал директор. Деньги на ваш счет поступят в обычном порядке. И, как всегда, мы свяжемся с вами, когда понадобится. Есть еще один момент. Торопливо вставил Войтых, прежде чем директор успел отключиться. Да, мне нужна работа. В каком смысле? Вам не хватает тех денег, которые платим мы? Нет, мне нужна официальная работа, которой я смогу уговорить своим коллегам. У них часто возникают вопросы о том, на какие средства я живу и провожу расследование. «Так придумайте что-нибудь!» – отмахнулся директор. «Вам виднее, что можно им соврать!» «Если бы я мог просто соврать, я бы вас не утруждал этой проблемой. Но видите ли, один из них очень хороший хакер. И что бы я ему ни сказал, он все проверит. Влезет в любую бухгалтерию». «Дворжек, вы в курсе, что у нас полстраны работает в черной бухгалтерии?» Директор рассмеялся. «В нее ни один хакер не влезет». «Всегда есть информация, которую можно проверить», – возразил Войтых. «Это ваша проблема. Секретность условия вашего контракта. Меня не волнует, как вы будете ее соблюдать. Откажитесь от его услуг, если он вас так напрягает». «Польза от него больше, чем вреда», – не сдавался Войтых. «Мне нужно лишь небольшое прикрытие, чтобы минимизировать этот вред». «Вы же помните, что мы наняли вас именно для того, чтобы вашу деятельность никак нельзя было связать с нашей?» «Помню, но не говорите мне, что у вас нет подконтрольных фирм, деятельность которых никак нельзя связать с вами». В разговоре повисла пауза. Было понятно, что директор несколько обескуражен такой наглостью своего исполнителя. Теперь он решал, стоит ли сотрудничество с Войтахом тех усилий, которые от него сейчас требовались. «Дворжик». «Назовите мне хотя бы одну причину, по которой я должен хлопотать за вас. Я плачу вам неплохие деньги. За них вы могли бы решать свои проблемы самостоятельно». Витах вздохнул, мысленно решая, стоит ли использовать аргумент, который пришел ему в голову. «Вы платите мне хорошие деньги и получаете за них хорошую работу. Найти другого исполнителя вам будет дороже, чем помочь мне». Директор молчал, поэтому Войтых продолжил, ненавидя сам себя. «Вы кое-что упустили в этом деле. Не только некромант проявлял особые способности». «Неужели?» Теперь директор походил на заинтересованного человека. «Я думаю, что Марина – медиум». «Вы думаете?» У меня не было возможности это проверить. Она явно очень слабый приемник сигналов, поэтому потребовалась энергетика» который излучал ее сосед некромант, чтобы спровоцировать ее способности. До этого только тяжелая личная психологическая травма спровоцировала их. Приемник. В отличие от целителя, которого мы встретили в Хакасии, мозг Марины сам не излучает никаких волн во время проявления феномена. Поэтому мы ничего не смогли зафиксировать. Она принимающая сторона. Ее организм проявляет «Только признаки стресса». «Как и мой», – мысленно добавил он, но вслух, конечно, не сказал. Директор опять замолчал на какое-то время, а потом резюмировал. «Спасибо за информацию. Мы подумаем, как решить вашу проблему». После этих слов он отключился, а Войтых шумно выдохнул. Интересы ЗАО становились ему понятнее. Оставалось надеяться, что ему удастся скрывать от них собственные способности». Войтых решил, что возможности Нева тоже не стоило афишировать. Разговор с директором оставил в душе тяжелый осадок. За окном давно сгустилась темнота. Шел дождь, напоминая о Петербурге и о том ощущении дома, который Войтых там испытал. Он машинально нашел глазами в списке контактов Сашу. Рядом с ней светился статус в сети. Войтых потянулся к клавиатуре. «Как ты себя чувствуешь?» Сразу стало немного легче. 31 октября 2012 года. 21 час минут. Проспект Науки. Город Санкт-Петербург. После лекций у вечернего отделения Евстахий Вилорьевич всегда возвращался домой поздно. Обычно он очень уставал и предпочитал быстрее лечь спать, но этот вечер отличался от других. В нем бурлила странная энергия. Ее заметили даже в университете потому что она заставляла его говорить громче, двигаться быстрее и реще, Сначала Нев думал, что это обычное возбуждение после очередного приключения, которое быстро сойдет на нет. Но с каждым часом оно только нарастало. А как только он вошел в квартиру, оно достигло апогея. Не переодеваясь в домашнюю одежду, что было для него не характерно, Нев занялся разогревом ужина, включив по привычке радио. То что-то забармотало, но слов он не мог разобрать. Его мысли были заняты совсем другим. Он вспомнил те два эпизода, когда впервые решился применить свои теоретические знания на практике. Они не шли у него из головы. Он все еще чувствовал покалывание на кончиках пальцев, которое испытывал в первый раз, и жжение в ладонях, сопровождавшееся второй. Циркулирующая по венам силу. Он не знал, играли это воображение, или это действительно было так но оба раза он чувствовал себя проводником. Словно в тот момент, когда он шептал магические формулы на ему самому неизвестном языке, внутри него приоткрывался портал, канал, который связывал его с тем, что никто из простых смертных не мог ни понять, ни осознать. Нефть сел за стол и по привычке уставился в темное окно. Слова магической формулы, которую он шептал, звучали у него в ушах и мелькали перед внутренним взором. Самым забавным было то, что он не мог даже определить язык, и тем более он не понимал, откуда знает его, как может читать на нем и откуда знает, как правильно произносить его слова вслух. Это и заставило его запрятать книгу, купленную за бесценок на одной гаражной распродаже несколько месяцев назад так далеко, что во время изысканий на тему символа Она так и не попалась ему на глаза. Для подобных вещей, книг и предметов, у него в квартире существовало особое место, куда он заходил лишь для того, чтобы спрятать очередную пугающую его находку. Именно в этой книге он и видел мельком символ, который искал. Поэтому он казался ему знакомым. Нев сам не заметил, как его тарелка и кружка опустили. Составив посуду в раковину, он решил, что помоет ее позже. Это тоже было для него не характерно. В гостиной он включил телевизор и сел в кресло напротив, чтобы посмотреть перед сном что-нибудь развлекательное. Но взгляд его то и дело притягивался к нелепому гобелену, закрывавшему дырку между шкафами. Неф не врал вытуху, когда говорил, что от практики его удерживают возможные последствия. Слишком часто он читал о том, как призванные силы губили того, кто попытался их себе подчинить. Голос разума утвердил ему это и сейчас, но вместе с ним в голове теперь звучал и другой голос, появившийся несколько дней назад. Этот голос твердил, что именно знания, почерпнутые из книги, о которой он вспомнил после разговора, как теперь выяснилось маньяком-некромантом, помогли ему спасти себя и своих друзей. Они сделали его по-настоящему полезным. А если бы он не пренебрегал этой книгой ранее, то и тайну символа он разгадал бы сразу, как увидел его. «Тебе не обязательно это практиковать», – подумал он. «Достаточно просто изучить теорию. Если наступит критическая ситуация, как тогда в подвале или на кладбище, используешь, если нет, то от одних знаний вреда не будет». По телевизору шел какой-то скучный фильм, но «Нево» было уже не до него. Достав и шкаф и ключ, он откинул сторону гобелен и вставил ключ в замочную скважину на двери, которая за ним скрывалась. Замок тихо щелкнул, дверь открылась, впуская небо в темное маленькое помещение. Кто и зачем придумал такую планировку комнат, неф не знал, но она оказалась очень кстати, когда ему потребовалось сделать у себя дома хранилище для самых редких, самых ценных или самых страшных книг и предметов, которые он собирал. Книга лежала на низком столике, там же, где он ее оставил в прошлый понедельник. Тогда, прочитав весь раздел о подчинении мертвых, он закрыл комнату и больше не заходил в нее. Неф опустился на пол перед столиком и провел кончиками пальцев по обложке книги, сразу же снова почувствовав то самое покалывание. На обложке под уже знакомым символом, кругом, вписанным в пентаграмму, были вытеснены слова, на неизвестном, но почему-то очень понятном ему языке. Книга тёмных ангелов.